Глава 17. Утро было не настное. Сильный порывистый ветер ш и б а л клочья пены с громадных черносиних волн и пригибал гибкие стебли травы к самой земле. Небо заволокло свинцовыми тучами, но д о ж д я не было. Только соленые брызги взлетали фонтаном почти до края обрыва, когда очередная волна разбивалась о прибрежные скалы. Антон не специально устроил штормовую погодку на следующий день после похорон Алисы, но это буйство стихии удивительно подходило под его настроение. Он пришел на обрыв как обычно, задолго до рассвета, чтобы посидеть в одиночестве. Не то, чтобы он с т о р о н и л с я людей, просто они отвлекали его от главного, от воспоминаний. Он уже не чувствовал прежней ч е м я щ е й боли. Не тонул в омыти ч е р н о й тоски, его мысли были светлыми и легкими, как дым погребального костра. Антон твердо знал, что его мысли о любимой не должны ложиться тяжким бременем на ее душу. Напротив, они должны поддержать ее в том мире, к о т о р ы й мы называем посмертием, стать надежным проводником, который приведет ее обратно к нему в новом воплощении. Он очень старался не поддаваться своему горю, и привычка быть в состоянии осознанности каждый миг, даже во сне, стала для творца серьезным подспорьем в это непростое время. Однако спокойно п о г р у з и т ь в одиночестве ему не дали. в е р т р а с утра пораньше устроил свой регулярный заплыв, несмотря на шторм. Фигура бесстрашного пловца то и дело мелькала среди волн, постепенно удаляясь от берега. Антон уже давно привык к рискованным увеличениям друга и больше не волновался за его жизнь. Он просто сидел и расслабленно наблюдал, как голова вертера взлетает над пенными гребешками, а потом исчезает между гигантскими увалами. Он всегда такой н е у г о м о н н ы й раздался удивленный голос брата у него за спиной. Сабин подошел совсем неслышно и бесцеремонно пристроился рядом с Антоном. укрыв его полы своего плаща. Только в этот момент обеспеченный творец о б р а з и л что явился в мир дачи в одной сорочке и давно уже дрожит от холода. Он с благодарностью прижался к теплому боку брата, и ему стало так уютно, как было только очень давно в детстве. Тогда они частенько удирали куда-нибудь на берег реки или в горы, и вот также сидели вдвоем, укрывшись теплым меховым одеялом. Им даже не нужны были разговоры, можно было просто молчать и слушать шум водного потока, ревущего г л у б о к о в у щ е л ь е или завывание ветров в скалах. Однако на этот раз игры в молчанку не получилось. Саби натянула поговорить. Я бы не удивился, если бы выяснилось, что и ветер в прежних воплощениях был веном, задумчиво проговорил брат. В н е ш н е очень похож, только глаза карие. Да он и в этом воплощении ведет себя как типичный представитель твоей расы, – у с м е х н у л с я Антон. Даже хуже, чем ты, братишка. Для нашего воеки препятствий вообще не существует. Он их попросту не замечает. Да вдобавок ты своей школой выживания под корень срезал его инстинкт самосохранения. Теперь главная опасность для в е р т е р а это он сам. ц а б и н промолчал. Воспоминания о том времени, когда он пытался... в ы к о в а т ь из этого парня оружия против своего брата были настолько болезненны, что самому хотелось с и г а н у т ь со скалы вниз головой на острые камни. Но он очень хорошо понимал, что заслужил эту боль и не жаловался. Состояние собственной психики после всех издевательств отца он объективно оценил на троечку с минусом и принял эту оценку к сведению, как принимает свою неспособность видеть слепой. Состояние брата сейчас заботило Сабина гораздо больше, р а з д р а я в собственной душе. Гор был слишком спокоен после смерти своей любимой, и Сабин догадывался почему. Ты ведь теперь тоже уйдешь, ангел? Он не спрашивал, это была просто констатация факта. Много лет назад произнесенная анарая клятва связала их с Гором жизни и смерти в кармический узел. Теперь. После смерти любимой брату оставалось жить максимум два-три дня. Пятьсот лет Сабин наблюдал, как они умирали и снова рождались вместе, и не видел причин ожидать иного развития событий. То, что Гор был создателем и жил в сотворенном им совершенно безопасном мире, ничего не меняло. Сабин был уверен, что игра как-нибудь извернется и все-таки убьет брата. Я тоже не останусь. Мрачно заявил он с таким видом, словно обреченный брат с ним спорил: "Мне без тебя не выжить". с а п и н ожидал отповеди или н а р о у ч е н и я но творец т о л ь к о рассмеялся. Все-таки объективный возраст не сбросишь со счетов, и х и т н о прокомментировал он горечность в н у ф ь о б р е т е н н о г о родственника: "Ох уж эта молодость! Так и тянет либо на подвиги, либо на глупости". Кто тебе сказал, что я собираюсь умереть? Кармическую связь не разорвать, уверенно отрезал Сабин. Антон перестал смеяться и обнял брата. Он отлично понимал тревогу и отчаяние сбитого с толку парнишки, который только что обрел себя, но был пока не в состоянии решить, что же ему теперь с этим приобретением делать. Слишком уж тяжкий груз свалился на его плечи. Бедняге явно требовалась братская поддержка. В одиночку у него, похоже, действительно не было шансов выкарпаться. Как минимум следовало развеять его опасения за жизнь брата. И этот ритуал нужен только для того, чтобы привязать венскую женщину к определенному мужчине. Начал вещать Антон. Вы же без своих женщин никуда. Нам с Алисы эта связь в сущности была не нужна. Мы и так не мыслили жизни друг без друга. И все же она нам очень помогла. Если б не этот к а р м и ч е с к и й узел, ты бы давно со мной разделился, да, братишка? Сабин подавленно молчал. То, что говорил Гор, было чистой правдой. Если б этой связи не было, он бы однозначно разлучил брата с а н а р о й А теперь к а р м и ч е с к и й узел развязался за ненадобностью. Спокойно продолжал Антон. Мы и без него всегда будем вместе. Какая-то глупая смерть нас не разлучит. Я просто дождусь мою девочку, и когда она подрастет, верну ей память. м н е конечно, одиноко без нее и тоскливо, особенно по утрам. Но я уже большой мальчик, справлюсь. Ты так уверен? Сабин покачал головой. С чего бы это? Это отец смешался. Усмехнулся Антон. Сделал нам царский подарок ненароком. Мы с Алисы должны были погибнуть на плато Путарана. Она разбиться на вертолете? А я загнулся в местной больнице от пневмонии. Но он нас спас обоих, и кармический узел развязался. Так что ты зря помешал своему командору меня пристрелить. Алиса тогда осталась бы с тобой. В наступившей тишине грохот, обрушившийся на берег волны, оглушил братьев, словно это взорвалась граната. Оба, как на его, увидели тот далекий день. Когда только чудесное вмешательство основателя ордена охотников спасло Антона от неминуемой гибели. Видимо, мне просто повезло, что я этого не знал, вздохнул Сабин. Иначе навсегда потерял бы моего ангела. Ты больше не оставляй меня, ладно? Ладно, но при одном условии, с притворной строгостью заявил брат. Ты будешь называть меня Антоном, как все, договорились? Каждый раз, когда меня зовут Гором или Анагорном. Случается что-нибудь трагическое? Хуже черной кошки ей богу. А можно я буду называть т е б я ангелом, как раньше? – улыбнулся Сабин. Только не чисти. Антон снова рассмеялся. Еще не хватало, чтобы вся наша компания подхватила это прозвище. Гном меня тогда совсем и з в е д е т Сабин недоверчиво посмотрел на брата. Взаимоотношения создателя со своими творениями приводили его в полное недоумение. То, что гном мог запросто насмехаться над своим Можно сказать, отцом просто не укладывалось в голове. В его мире создателя почитали как Бога даже те игроки, которые не были его проявленным сознанием. При всем своем упорстве и своей воле сам Гор тоже относился к отцу с глубоким почтением. Да, мог ослушаться, но чтобы подсмеиваться и в ы ш у ч и в а т ь это было абсолютно за гранью. А тут какой-то полу-виртуальный гном ему непостижимо. Из-за кромки обрыва показалась довольно физиономия Вертера, и через секунду голый пловец ловко в с к а р а б к а л с я на наблюдаемую площадку, оккупированную братьями. Вертер быстро натянул на себе одежду и, не спрашивая разрешения, пристроился рядом с другом, оттянув на себя полуплащ. Ух, холодный какой! Недовольно пробурчал Антон. Вертер проигнорировал его недовольство и только поплотнее прижался к его теплому боку. Трое индейцев под одним одеялом не замерзнут никогда, в е с е л о заметил он. Вообще-то в поговорке речь идет о двух индейцах, съязвил Сабин. Яна намекая, что третий лишний. Чем больше индейцев, тем теплее, невозмутимо отшил его Вертер. Да, Гор, то есть Антон. На счет своего друга ты прав на все сто, Сабин досадливо поморщился. Он ведет себя как типичный Вен. Это как ты с и н е глазы что ли? огрызнулся типичный Вен. Слушай, Вер, Антон поспешил остановить н а д в и г а ю щ у ю с я ссору. Мы тут с а б и н м прикидывали, что ты мог быть Веном в одном из своих прежних воплощений. Помнишь, мне рассказывала, что мне р а с с к а з ы в а л а что когда-то жил в таком же северном посёлке, как тот, что мы обследовали на Плата? Нет, к синеглазым я никогда не относился. Вер бросил презрительный взгляд на Сабина. В том воплощении я был полукровкой. Моя мать была из Венов. Но у них к женщинам отношение как к собственности, никаких прав. Так что я тогда был простым охотником. А что еще ты помнишь о том воплощении? Полюбопытствовал Сабин. Да ничего особенного. в е р т е р пожал плечами. Обыкновенная дикость и варварство. Даже вспоминать не хочется. То воплощение было очень коротким. Меня там убили совсем молодым. На охоте? Снова спросил Сабин. в е р т е р не сразу ответил. Он тихо выругался себе под нос. И з л о глянул на приставалу. Нет, казнили. Не хотя пробурчал он. з а д е л о между прочим. Ну что ты пристал, Сани? т о х у р и з о н ь с в о его не в меру любопытного б р а т ц а Давай колись. Теперь уже и Антон подключился к допросу полукровки Вена. Я пытался убить одного мальчишку. Со вздохом признался в е р т е р п р и е м на массы на вождя. Но Бог миловал, пацан выжил, а я за это заплатил жизнью. Понятно? Гордиться нечем, говорю же дикости в о р а р с т в а Братья удивленно п е р е к л я н у л и с ь и, как по команде, повернулись к в е р т е р у Годвин! выдохнули они одновременно. Какого чёрта? в е р т е р подозрительно у ставился на своих н е в м е р о о с в е д о м л е н н ы х собеседников. Вам то откуда известно, как меня тогда звали? Вместо ответа братья Виселер смеялись. в е р т е р у стало обидно. Он н а с у п и л с я И уже было собрался вылезти из укрытия, но его остановил голос Антона. Надо же! В каком маленьком мире мы живем? Меланхолично заметил он. Вир, ты не о б и ж а й с я Просто я и есть тот мальчишка, у которого ты когда-то выбил из-под ног т ю р б а ч о к в доме наказаний. А сделал ты это потому, что я занял твое место рядом с Сабином, твоим лучшим другом. Не может быть! Вир т р у едва не задохнулся. Такого просто не бывает. Он немного помолчал, а потом с его губ сорвался стон, похожий на рычание. И как же я сам не догадался? Ведь точно братьев же звали Сабин и Гор. Как я мог такое забыть? Может быть, ты просто постарался забыть свой позор? Сневинным видом подсказал Сабин. Верт р а з ы р р н у л на него недобрым взглядом, но промолчал. Выходит... Ты меня уже трижды пытался прикончить, дружище. Натянуто рассмеялся Антон в чётной попытке разрядить н а к а л и в ш у ю с я обстановку. Смотри, как бы это ни вошло у тебя в привычку. Кстати, с твоей легкой руки меня потом весь поселок стал называть ангелом. Вот это я понимаю, кармическая связь, присвистнул Сабин. Да, Вер, я, наверное, должен тебя поблагодарить, что ты тогда избавил меня от участи убийцы. Видимо, ты как самоубийца потом долго не воплощался. Напоминание про самоубийство заставило Вертера вздрогнуть, но его взгляд сделался растерянным. А ведь ты прав, Сани, удивленно проговорил он. Я не помню ни одного полноценного воплощения между тем, что было в венском поселке, и тем, в котором я стал охотником. Получается, во всех трех своих воплощениях я пытался убить т о х у Кошмар какой-то. Ага. А потом совершал самоубийство. з л о р а д н о добавил Сабин. Кроме нынешнего, ясное дело. Но тебе, возможно, еще представится такой случай. Хочешь сказать, что в этом воплощении я также кончу? Вертер угрожающе повысил голос. Во всяком случае, на жизнь моего брата ты уже покушался. Безапелляционно заявил Сабин. Не без твоей помощи, учитель. Брезгливо процедил Вертер сквозь зубы. Слово, учитель. В его устах прозвучало как грязное ругательство. Сабин с усилием втянул в воздух побелевшими губами, но промолчал. Так, закончили этот экскурс в историю, распорядился Антон. Что вы цапаетесь как б а т ц о в ы е петушки? А ты, Вер, перестань дергаться, все не так уж плохо. Я вполне допускаю, что самоубийство является твоей расплатой за попытки меня убить. Игра действительно пропускает тебя через один и тот же сценарий, чтобы ты усвоил урок. И ты, судя по всему, его усвоил. В этом в о п л о щ е н и и ты ведь сам по доброй воле отказался меня убивать. Так что самоубийство тебе не грозит. Расслабься. Прости, Тоха. Вертер как бычок ткнул с о л б о м в плечо друга. Сам не понимаю, что на меня нашло. А все-таки удивительно, что жизнь опять свела нас всех вместе. Как ни в чем не бывало, заметил Сабин. б у д ь моя воля, я бы легко еще п о р й ж и з н и с тобой не встречался. Снова огрызнулся Вертер. Тут же забыв про свое раскаяние, в е р т е р я отлично понимаю твои чувства. Голос Сабина сделался масляным. Если хочешь, можешь меня убить, я даже сопротивляться не буду. Види ты, в е р т е р в сердцах выругался и отвернулся. Поверить не могу, что мы когда-то были лучшими друзьями. Это просто цирк какой-то. Антон наконец не выдержал этой перебранки через его голову. Выпустите меня, надоело слушать вашу грязню. Он попытался выбраться из-под плаща, но в е р т е р его удержал. Остой т у х а В его голосе все еще слышался вызов. Теперь у меня к тебе есть вопрос. Вот скажи, почему ты совсем не сопротивлялся? Это ты о чем сейчас? Уточнил Антон. Я понимаю, что пять лет назад ты не мог нас защитить, пояснил в е р т е р и тебе пришлось пойти на условия своего папаша. Но потом ты ведь пять лет сидел в его мире, учился венским п р е м у д р о с т я м Неужели нельзя было его как-то о б е з в р е д и т ь Согласен, проявил солидарность Сабин. У тебя же был мой ч е р в ь Ты вполне мог взять под контроль сознание отца. У вас же сейчас силы практически равны. А возможно, что ты и посильнее будешь. Не уверен, что он смог бы удержать защитный купол над всем поселком. Да еще когда на него сверху грохнулось целое озеро. Эх. Не просто мне человеку в компании двух недоделанных в е н о в рассмеялся Антон. Так и тянет вас подраться. А если серьезно, я никогда ни при каких обстоятельствах не подниму руку на своего отца и создателя. Мне такая карма ни к чему. А у него, между прочим, рука не дрогнула, в очередной раз т е б я приговорить? Горько заметил Сабин. Это его решение, отрезал брат. Я за него не в ответе. Кстати. На счет его сил, ты, Бортишка, заблуждаешься. Сознание отца уже частично находится в пятимерной реальности, и достать его нашими трехмерными методами не получится. Очень скоро он покинет наш мир навсегда. Ему предстоит р а з в о п л о т и т ь с я слиться с сознанием нашего Создателя. И не только ему, а всей вашей расе, что н ы н е обитает в пятимерной реальности. Понимаешь теперь, какую миссию ты обломал? Поверишь, хмыкнул Сабин. Не жалею ни секунды. Я не очень разобрался, какой миссии вы тут говорите, встрял Вертор. Да мне не особо интересно. Я вот другого не понял. Тоха, почему ты назвал своего отца создателем? Он же вроде тебя у с ы н о в и л Потому что мы с Сабином являемся его творениями, пояснил Антон. Он нас создал. Сабина малышом, а меня вообще сразу подростком. у с ы н о в л е н и е это была лишь легенда. чтобы объяснить появление в поселке двенадцатилетнего мальчика. Ого, как у вас все не в простоте, присвистнул Вертер. А я уж было подумал, что мы были сводными братьями по матери. Мы нет, покачал головой Сабин. А вот а н а р и ты действительно был сводным братом. Ведь речь идет о Коре, правильно? Кстати, ваша мать до сих пор жива и здравствует. Антон, а что с ней станет, когда отец уйдет? Будет как все. Вздохнул брат. Перевоплотиться человеком? Может, оно и к лучшему? Задумчиво проговорил Сабин. Тебе перевоплощение точно пошло на пользу, усмехнулся Вертер. Антон перестал слушать, как Сабин с Вертером продолжали в я л о переругиваться. Он поймал себя на мысли, что было бы совсем неплохо, если бы брат оказался прав насчет неразрывности их к а р м и ч е с к о й связи с Алисой. Тогда через день-два от силы... Он уйдет вслед за любимой из-за какой-нибудь нелепой случайности, а, может быть, отец придумает очередной план по спасению расы венов. В какой-то момент Антон понял, что думает о возможной скорой смерти не только без страха, но даже со своего рода в о ж д е л е н и е м Ему было плохо без Алисы, и промежуток жизни до ее возвращения представлялся бесконечной чередой тусклых никчемных дней. Это было как минимум безответственно. Слишком много народу зависело сейчас от него. В первую очередь Лика, да и Сабин тоже, а еще Волк и Гном. Только за вертёра з дани можно было не переживать, и на том спасибо. Существовала и еще одна проблема: со смертью Творца созданные им миры начнут разрушаться. Придется кому-то из высших Творцов брать под свое управление мир убежища. где располагалась школа, а дача и ангельский мир точно погибнут. В общем, свободным себя Антон не чувствовал от слова совсем. Не стоило тогда стараться развивать свое сознание, чтобы повесить на свою шею эту ерму ответственности за чужие жизни. А может быть, это и справедливо? Чем больше твои возможности, тем большую ответственность ты на себя берешь. Да и чужими эти жизни назвать было никак нельзя. С этой оптимистической мыслью Антон вылез из укрытия и отправился завтракать. Парочка вручунов послушно п о п л и л а с ь за ним. Увы, обильная и вкусная еда не смягчила нрав спорщиков. Их подколки поначалу довольно невинные, постепенно начали п е р е р а с т а т ь в открытую ссору. Причем это именно Сабин провоцировал Вертора на проявление агрессии. С этой ситуации нужно было разобраться, и чем раньше, тем лучше. Они встретились в маленьком кафе, затерянном в переулках за м о с к в о р е ч ь я Кафе было самое обычное, вовсе не закрытое заведение для избранных, и ассортимент был самый, что ни наесть, стандартный. Заказав кофе, Виртер оглядел небольшой уютный зал и к своему удивлению не обнаружил в и з и у щ е й охраны своей высокопоставленной собеседницы. Кстати. Сама собеседница опять разительно изменилась. На этот раз она была вся в белом, что, в общем-то, вполне соответствовало представлениям индусов о трауре. Однако на траурное одеяние ее п р и к и д никак не тянул: узкие короткие до щиколоток джинсы, полупрозрачная вязаная туника с глубоким вырезом, три ряда жемчужных бус на шее и простые кеды на ногах. Этот а к с ю м а р о н Довершал короткий южик белых как снег волос. По сравнению с тем, как она выглядела в прошлый раз, сразу после смерти сына, нынешняя лекомысленная особа тянула разве что на собственную дочку. Да и настроение у дамочки было совсем не траурное. Конечно, я помогу а м р и т и спрятаться, легко согласилась она. У меня как раз есть небольшой домик в Киралле, прямо на побережье. О нем никто из моих близких не знает. Женщина в один глоток осушила стакан сока. и всплеснула своими тонкими руками. При этом ее запястья обнажились, демонстрируя окружающим с десяток серебряных браслетов разных калибров, отделанных жемчугом и лунным камнем. Бедная девочка! В голосе с т р а н н о й дамочки зазвучало неподдельное сочувствие. А она так похожа на моего брата, такая же смелая и преданная. Я ни за что не отдам ее этим фанатикам. Виртер поблагодарил свою собеседницу. За участие в судьбе спасенной девушки. И собрался было прощаться, но взгляд а м р и т и н ы Свекрови буквально пригвоздил его к столу. Она явно не за тем его разыскивала, чтобы просто предложить свою помощь. Черные подведенные тушью глаза горели любопытством и надеждой. Спасатель вздохнул и приготовился слушать. Я видела, что сделал ваш напарник, произнесла она з а г о в о р щ и с к и м тоном. Понизив громкость голоса почти до шепота, никто ничего не понял, только я, потому что когда-то давно вот так же и меня спасли прямо с костра. Мой брат спас, он тоже был магом. Такого любопытного продолжения разговора в е р т е р а никак не ожидал. Он не стал комментировать слова своей постоянной клиентки, сделав логичный вывод, что это еще не конец откровения. Не подумайте, что я сумасшедшая, дама в белом. просительно заглянула в глаза своему собеседнику. Мне кажется, что вы мне поверите, должны поверить. в е р т е р ободряюще улыбнулся и кивнул, поощряя ее продолжать. Дело в том, что я не из этого мира. в ы п а л и л а она на одном дыхании и замолкла. Пауза тянулась довольно долго. Женщина впилась в глазами в в е р т е р а словно хотела заглянуть ему в душу. Вы не удивлены? Наконец резюмировала она свои наблюдения. Значит, вы знаете о существовании других миров? Знаю, подтвердил Вертер, и даже побывал в нескольких. Как же вас занесло сюда? Это долгая история, вдруг з а с м у ч а л а с ь путешественница по альтернативным реальностям. У меня полно времени. Спасатель демонстративно откинулся на спинку кресла, всем своим видом демонстрируя, что готов слушать х у д о утра. В этот мир меня перенес брат. начала на свой рассказ. Он был воином и магом. Брат мог мгновенно переноситься в нужное место и еще много чего умел, например, поставить энергетический щит, как сделал ваш напарник. Вы говорите о братьях в прошедшем времени, п р о н и ц а т е л ь н о заметил в е р т е р а Его больше нет? Мой брат погиб почти 20 лет назад. В ее глазах холодным огнем полыхнула боль. Как странно, подумал в е р т е р Неужели она скорбит по своему брату все двадцать лет? Уму непостижимо. Реагирует так, словно он умер вчера. Однако вслух он ничего не сказал, просто кивнул, подтверждая свою готовность выслушать печальную историю жизни своей собеседницы. Он был для меня всем. Тихо проговорила дама в белом, нервно теребя тонкими пальцами жемчужный браслет. Я ведь была младше почти на пятнадцать лет. Когда ему было всего десять, моего брата похитили. Родители везде его искали, но так и не нашли. Только через пять лет после похищения они решились завести еще одного ребенка. Вот так я и появилась на свет. А когда десять исполнилось уже мне, родители погибли, разбились на машине. Год я провела в приюте, а потом появился брат и забрал меня к себе. Он заменил мне родителей. Заботился обо мне, пока я не выросла, а потом нашел мне хорошего, богатого мужа. Все было бы замечательно, если бы мой муж внезапно не скончался от какой-то инфекции. Женщина замолчала, ее лицо сделалось т р е ш е н н ы м видимо, тяжелые воспоминания до сих пор бередили душу. В вашем мире тоже существует ритуал сати, п р о н и ц а т е л ь н о заметил в е р т е р вспомнив ее слова про погребальный костер. Это здесь, Сати, считается пережитком прошлого. Губы женщины превратились в тонкую полоску. А в моем мире это норма. Меня должны были жить живьем, и никто даже не сомневался, что я готова взойти на костер добровольно. А я элементарно хотела жить. Я была еще так молода. Нет, не подумайте плохого. Я любила своего мужа, но, видимо, не настолько, чтобы умереть вместе с ним. Меня спас брат. Он вытащил меня прямо из огня и перенес в этот мир. Оставаться в моем мире было небезопасно. А потом он снова нашел м н е мужа и снова из традиционной семьи. Так что если муж умрет раньше меня, то мне предстоит сгореть в его погребальном костре. Спасти меня будет уже некому. она вопросительно и даже как-то требовательно посмотрела на Бертра. Атмосфера предполагала, что тот, как благородный рыцарь, Должен сейчас встать на одно колено и поклясться этой п р е с т а р е л о й красотке, что готов спасти ее хоть из адского пекла. Однако у рыцаря, похоже, были более важные дела, чем протирание пола коленками. Что же случилось с вашим братом? Полюбопытствовал он. Отчего он умер? Я не знаю, растерянно пролепетала Дома в Белом. Так может быть он жив? в е р т е р ободряюще улыбнулся. Просто занят или находится в своем родном мире. Нет, он погиб, я точно знаю, покачала головой женщина. Дело в том, что в нашей семье есть одна волшебная реликвия. Это старинное оружие. Оно всегда принадлежало нашей семье и само переходило в руки старшего. После смерти родителей им владел брат. Когда он погиб, я нашла реликвию в своей спальне. Как это, удивился в е р т е р Она сама к вам прилетела? Можете не верить? слегка обиделась его собеседница, но так оно и было. Теперь я являюсь хранительницей. После моей смерти реликвия должна была бы перейти к моему сыну. Она замолчала. Воспоминания о смерти сына сбили ее с м ы с л е И кто же теперь ваш наследник? Снова влез вертас вопросом. Как это кто? с к и м у л а женщина. Амрита, конечно. Надеюсь, она окажется достойной хранительницей. Дама в белом снова замолчала, словно собиралась силами, чтобы наконец задать тот вопрос, из-за которого она и явилась на эту встречу без охраны и, судя по всему, инкогнито. Вы ведь не только и з з а м р и т ы хотели меня видеть? Подбодрил Вертер свою собеседницу. Говорите, не стесняйтесь. Ваш напарник сможет вернуть меня домой. Она произнесла эту фразу на одном дыхании. Так вот в чем дело. Усмехнулся про себя спасатель. Дамочка тупо с о б р а л а с ь сбежать от мужа. Неохота ей отправляться вслед за ним на костер. Теперь понятно, от чего она явилась на встречу без охраны. Делиться своими планами с наемными работниками мужа ей было не с рук. и Что ж, бороться за жизнь – это не преступление. Технически это не составит труда, вслух произнес Вертер. Если, конечно, Дане самому доступ ваш мир будет открыт. Главная задача – это определить параметры вашего мира. Но тут, я думаю, мы сможем вам помочь. Для этого у нас и м е ю т с я к о е какие средства поиска. Спасатель был уверен, что ищека легко отыщет мир этой странной женщины, такой непохожей на жителей нашей базовой реальности. Но он ошибся. Прохинди, вроде бы, принимал данные его клиентки и даже начал поиск, но на середине процесс прервался. И на таймере появлялся знак перевернутой восьмерки. Ищейка в упор не видел этого мира, откуда явилась странная дама. Этим вечером Антон без приглашения з а явился в большой дом ангельского мира, где жили в е р т р а с л и к й Странно было уже то, что он пришел без Сабина. После возвращения из мира отца тот следовал за Антоном, словно хвостик за мышью. Даже когда прошла неделя, а обреченный казалось бы брат продолжает жить, Сабин не успокоился и продолжал отслеживать каждый его шаг. ф е р т у р у это навязчивое преследование его друга вскоре стало напоминать тяжелое помешательство. Он даже предложил Антону разобраться с его б р а т ц е м посольски, в но тот отказался. Казалось, творец принимал поведение родственника как должное. И вот, наконец, свершилось. Сабин отлип от своего брата, а может быть, тот просто примил какую-нибудь технику, чтобы избавиться от преследователя, усыпил его, например. Так или иначе, Антон в гордом одиночестве легко взлетел по ступенькам веранды, он по хозяйски развалился в кресле, и в его р у к е тут же материализовался стакан с яблочным соком. Кувшин с тем же напитком и еще один пустой стакан уже стояли на столике. Не нужно было быть гением. чтобы сообразить, что Творец явился к другу не просто так. Вертер послушно уселся в соседнее кресло и налил себе сока. Похоже, разговор предстоял долгий. Антон надобрително улыбнулся, глотнул из своего стакана и без долгих предисловий принялся рассказывать. Это была история про его брата, про то, как они появились на свет в далеком северном поселке, как брат учил его, как готов. б ы л умереть вместе с ним, когда отец о б р ё к своего младшего сына на казнь. Печальная история о том, как отец подменил память Сабина, и тот из любящего и преданного брата превратился в смертельного врага. А ещё о том, как совсем недавно он сделал это снова, чтобы заставить своего старшего сына убить младшего. Пока Антон говорил, Вертер слушал не перебивая, даже дышал через раз. Наконец рассказ закончился, и на веранде повисла тягостная тишина. А он точно ваш отец? Недоверчиво покачал головой в е р т е р Нет, я помню, конечно, как Вен распоряжался жизнями всех жителей поселка. Но чтобы вот так с собственными детьми перебор не находишь? Я тебе это рассказал не для того, чтобы пожаловаться, усмехнулся Антон, а для того, чтобы ты понимал, что творится сейчас с Сабином. Он пока не определился, сможет ли он вообще жить дальше со своими воспоминаниями. Ему нужно помочь. Тоха, я ж не зверь, понимаю, что ему хреново. Согласился друг. Но он же сам постоянно нарывается. Чего ему не мется? Неужели непонятно? Антон печально посмотрел другу в глаза. Он бессознательно провоцирует тебя на то, чтобы ты с г о р я ч а его прикончил. Ему сейчас только одного хочется — забыть свое прошлое хоть на время, чтобы новое перевоплощение стерло его память. Наверное, он даже отцу завидует, что тот вскоре р а з о п л о т и т с я навсегда. Вот только в отличие от отца слияние с сознанием Создателя Сабину не светит. После смерти он в о п л о т и т с я снова, память вернется, и тогда ему по новой придется проходить через этот ад. Он что же этого не понимает? Удивился Вертер. Умом понимает, вздохнул Антон. Но сил на то, чтобы принять себя таким, как есть, у братишки пока не хватает. Так что его нелепые попытки тебя спровоцировать – это просто малодушие. Если честно, мне совсем не просто находиться с ним рядом, признался Вертер. Так и мерещатся желтые д р а к о н и н е глаза с вертикальными зрачками. Знаю, дружище. Тебе больше всех от него досталось. Антон ласково похлопал друга по плечу. Но ведь ты же сам собирался научиться любви и состраданию. Разве нет? Вот тебе отличный объект для тренировок. А нельзя начать с чего-нибудь попроще? вздохнул Вертер. Антон только неопределенно хмыкнул и поднялся, чтобы уходить. Однако друг поймал его за руку и усадил обратно в кресло. т у х а вот скажи. Он понизил голос до шепота. Почему она предпочла тебя? Антон не понимающе уставился на в е р т е р а И Волк тоже. Задумчиво добавил он. А ведь они меня любят, я это точно знаю. Только тут Антон сообразил, что друг говорит про Лику, про то, что она выбрала не перевоплощение, а слияние с сознанием своего создателя. Поверь, для меня это такая же загадка. А з а д а ч н и проговорил. Может быть, она просто испугалась смерти? Шутишь? фыркнул Вертер, подозревая, что когда ты создавал своих ангелов, то просто н а просто з а б ы л им приделать эту способность. Бояться. За десять лет совместной жизни я так и не обнаружил, чего бы Лика могла испугаться. Думаешь, между создателем и его творением существует какая-то мистическая связь? Антон снисходительно улыбнулся. Но ты ведь тоже не можешь причинить вред своему создателю, продолжал настаивать Вертер. Хотя твой отец никогда с тобой особо не церемонился. Что-то в этом есть, согласился Антон. Я подумаю. А что выбрали остальные ангелочки? Вертеру все-таки не терпелось добраться до сути. Ничего, создатель грустно улыбнулся. Их уже нет живых, ни одного. о с т а л о с ь только Лика. Вот чёрт. выругался Вертер. Прости, я не знал. Даже не представляю, к а к о в о тебе дружище. А теперь еще и Лиса. Эх, ну чего ей вздумалось открывать ставни. Ты правда решил, что Алиса стала случайной жертвой? Антон недоверчиво покачал г о л о в о й Но там ведь больше никого не было, удивился Вертер. Кто же тогда открыл ставни? Вместо ответа Антон откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Все окна в доме одновременно распахнулись, рамы немного п о т р е п ы х а л и с ь как будто в причудливом танце, и снова аккуратно встали на место. Меч Виртера, словно хищная птица, выпорхнул из дверей и со всей дури п о н е с с я к своему хозяину острием вперед. Секунда, и острие замерло в каких-то миллиметрах от его сонной артерии. Потом меч спокойно развернулся и вернулся обратно в дом. Убедительно. Прокомментировал Вертер это показательное выступление. Невольно п о т и р а я шею. Выходит, Алису убил твой отец. Но зачем? Это просто месть. Вздохнул Антон. с а б и н отказался меня убивать. Я вопреки приказу отца вернул память брату. Рассе Венов пришел конец. Отец провалил миссию всей своей ж и з н и и теперь должен разплатиться. Ему просто необходимо было на ком-то отыграться. Значит, ты знал, что он убьет Алису? У в е р т е р а просто о т п о л о ч е л и с ь от удивления, и все-таки вернул память Сабину. Тоха, ты уверен, что у тебя с головой все в порядке? Вер. Сабин мой брат. Антон посмотрел друг другу в глаза. Я просто не мог его снова предать. А опасность угрожала всем вам, и тебе, и Лики, и Алисе. Просто я в своей самонадеянности... Решил, что сумею вас защитить, но ошибся. Да, папаша тебя переиграл. Не весело с м е х н у л с я в е р т е р А почему ты сказал снова? Разве ты уже предавал Сабина? Их дружище. Антон обреченно покачал головой. Я ведь знал, что отец собирается снова подменить память брату, чтобы тот воспылал ко мне лютой ненавистью и з а х о т е л отомстить. Да, я дал слово. что позволю Сабину меня убить, но я не клялся, что позволю отцу снова искалечить психику брата, и все-таки я не вмешался. Сам не пойму, почему. Возможно, такое вмешательство представлялось мне чем-то вроде нечестной игры. Да и отвык я видеть в Сабине родное существо. Он давно уже стал для меня только врагом. Но думаю, что главное было все-таки не в этом. Отец ведь честно меня предупредил. Что кто-то обязательно умрет, либо я, либо кто-то из вас. Я выбрал вашу безопасность и оставил брата без помощи. Вот только судьбу не обманешь. Любой наш выбор имеет свою цену. Высшая матио, справедливость, процедил Вертер с к о й зубы. Она самая. г о р ь к о усмехнулся Создатель.